Утром чувствую себя потерянным, когда на кухне вижу Микаэлу в моей футболке. Быстро выпиваю кофе, хватаю пиджак и направляюсь к выходу из квартиры. Что-то падает из кармана моего пиджака. Чёртов тест. Нужно решить ещё одну проблему. У выхода спотыкаюсь о кеды Отпинываю их в сторону и покидаю квартиру. На город спускается дождь, как только я покидаю высотку. До моей припаркованной тачки всего пара футов. Забираюсь в салон и провожу ладонью по мокрым волосам. В голове всплывает улыбка Микаэлы. Она чертовски любила мои кудри. Так же, как и мама. И так же, как и мама, она остановила меня. А чего я хотел? Микаэла, в отличие от моей матери, сделала верный выбор сразу. Зачем быть с убийцей, когда есть замечательный Гаррет Флетчер? Пару раз ударяю ладонью по рулю и трогаюсь с места. Прежде чем отправиться во французский квартал, Паркуюсь у ближайшего барбершопа. Спустя полчаса от моих кудрей остаются только воспоминания. Да, это чертовски глупо. Но Микаэла словно оставила печати своими пальчиками в моих волосах. Луи, как обычно, что-то бормочет на французском, когда я проношусь мимо него в клубе, стремительно шагая к комнатам девочек. Барбара встречается мне в коридоре. Девушка, пошатываясь, выходит из женского туалета. Выглядит она ужасно. «Видимо, утренняя тошнота дает о себе знать». Барбара замирает на месте. «Дафи?» — тихо произносит она и нервно сглатывает, когда видит в моей ладони свой тест. «Кажется, нам нужно поговорить?» Она согласно кивает и опирается спиной о стену. «Ты уже приняла какое-нибудь решение?» Девушка вскидывает на меня взгляд полное удивление. «Что? Ты не отправишь меня на аборт?» «Это решать только тебе, Барбара». «Ты работаешь здесь по своей воле, ты не находишься в моем плену». «Я упираю руки в бока и выжидающе смотрю на девушку». «Я его оставлю, Кол. Я не смогу его убить». Барбара всхлипывает. Черт, только этого мне не хватало. В моей жизни и так полно грёбаной драмы». «Хорошо, можешь работать здесь, пока твое положение не станет заметным. Танцуешь только на сцене. Я предупрежу Кейси, не хочу, чтобы кто-нибудь тебе навредил во время приватов». Девушка шмыгает носом и кивает с чуть заметной улыбкой. «Спасибо, Коул. Я не знаю, что сказать. Только потом тебе придется покинуть клуб». «Я вернусь в Канзас к родителям». Она пожимает плечами. «Хорошо. Разворачиваюсь и направляюсь к лестнице. Напомни, сколько ты уже танцуешь в «Диких кошечках»?» «Пять лет». «Думаю, ты заслужила небольшие премиальные». Микаэла говорила, что я не похож на своего отца. Возможно, она была права. Дни сменяют ночи, я чертовски по ней скучаю. Стараюсь выкинуть ее из головы с помощью виски, но наутро чувствую себя только хуже в купе с похмельем. Последние две недели я не возвращался в квартиру, ночевал на диване в своем кабинете. Я не хочу, чтобы воспоминания о тех днях и ночах, что мы провели там вместе, окончательно сломили меня. Разве мог я подумать, когда догонял ее в тот день с моими деньгами, что она станет такой важной частью моей жизни? Кейси не оставляет попытки вернуть меня в свою постель. Пару ночей назад она заявилась в мой кабинет в одних лишь кружевных трусиках. Я выставил ее за дверь. Ее крики наверняка слышал весь квартал. Но прикасаться к шлюхе после тела Микаэлы, которая принадлежала только мне, не было никакого желания. Морган старательно делает вид, что ничего не знает о Микке. Она кидает на меня полное жалости взгляды, когда я надираюсь за барной стойкой. Сегодня вечером синеволосая девушка решает составить мне компанию. «Никогда не думала, что увижу тебя таким», — говорит она, подавая знак бармену. Перед ней появляется высокий стакан с оранжевым коктейлем. «Каким?» Я вливаю в себя стакан с виски и наполняю его снова. «Жалким, дафи Она криво усмехается и тянет через трубочку свой напиток. «Заткнись, Скотт. Я не хочу слушать твои проповеди». Быстро подкуриваю и глубоко затягиваюсь. Видела вчера Микаэлу. Она выглядит намного лучше, чем ты. Может, потому что не вливает в себя виски галлонами? Морган следит за моей реакцией, но я игнорирую ее слова. Она довольна работой, кажется вполне счастливой, только улыбается так, словно кто-то тянет за ниточки уголки ее рта. Не плевать на неё. Сажу я сквозь зубы, и лед бьётся о стекло, когда я опрокидываю содержимое стакана в свой рот. Серьезно? Ты такой идиот, Дафи. Морган спрыгивает с высокого стула и, наклонившись ближе к моему уху, шепчет, обдавая мое лицо апельсиновым дыханием. «Салон обуви Сальваторе, на углу Ривер-стрит и Седьмой авеню». Девушка удаляется, виляя бедрами. Чертова Морган Скотт! Эти слова две ночи не дают мне покоя. Наконец сдаюсь и мчусь в Даунтаун, выжимая всю мощность из движка Форда. Мне просто нужно ее увидеть!» паркуюсь на другой стороне улицы. Мне открывается отличный вид на магазин ублюдка Флетчера. Когда город зажигает неоновые огни и магазин закрывается, Микаэлла появляется в зале. Она занимается чеками, пока девушка-продавец наводит порядок на полках с брендовой обувью. Моё сердце пропускает удар за ударом. Она сейчас в нескольких футах от меня. Улыбается, заправляет волосы за ухо. Что-то обсуждает с другой девушкой. Она выглядит вполне счастливой. «Этот факт чертовски злит меня. Ей намного лучше здесь, без меня, без моего удушающего контроля». Она была права. Из одной клетки я посадил ее в другую. Пока желание ворваться в бутик Флетчера и поцеловать Микаэлу не завладело моим сознанием, поворачиваю ключ в замке зажигания и направляюсь в огне Миссисипи. Осознание того, что я люблю эту девушку, только что полностью заполнило меня».